Глава 19. Артем. Дашке надо бы устроить романтику, а то как-то даже на свидание нормально не водил. Больше по ресторанам недолго сидели, хоть на колесе обозрения целовались уже что-то. Но потом сплошной пиздец: девчонка, вечно напряги за меня, а надо легкость вернуть, но улыбку опять любоваться, чтобы в кайф ей все было. Уверен, что станет. Если бы Даша совсем меня боялась или не доверяла, не поехала бы. Даже ради отдыха. А в Сочи еще куча всего. И парков, и олимпийских объектов, и курортных мест, и заведений самых разных. Если Даша здесь не была, ей обеспечены приятные эмоции. Постараюсь сделать каждый день максимально насыщенным. К счастью, выдержка еще при мне. На одном только факте, что девчонка вообще полетела сюда со мной, чокнутым убийцей. Продержусь все пять дней без лишнего напора. И движений к Даше. Пусть отдохнет расслабиться не помешает. А то стоит нам только прилететь и взять такси до гостиницы, как девчонка, толком даже не рассматривающая город за окном, вдруг заявляет. «Я сейчас сразу спать пойду». Все еще вредина по голосу. Устала. Хм, звучит так, будто она собирается избегать меня даже здесь. Все пять дней? Настолько жалеет, что полетела? В самолете не выспалась? Не сдерживаюсь от усмешки. Ведь в полете Даша, как минимум большую часть, реально спала, а не с закрытыми глазами сидела. В какой-то момент даже начала издавать что-то типа посапывания. Довольно мило было. Она еще и губы приоткрывает во сне. Охрененно призывно. С дороги всегда устаю, бурчит теперь. Смотрю на нее, и приходится пальцы сжимать, чтобы не коснуться нежной кожи лица, на которой все еще следы того уёбка. Бил ее, трогал. Отворачиваюсь. Учитывая эти факты, мне стоит быть максимально терпеливым, насколько это возможно. Только недолго. Вздохнув, соглашаюсь. У нас тут мало времени, а в Сочи слишком много крутых мест. Сама же пожалеешь, если не ухватишь. Я здесь ради моря. Продолжает вредничать Даша. Даже руки на груди скрещивает, отчужденная вся такая. И на меня толком не смотрит. Даже роза хутор не интересует. «Намеренно называю именно то, о чем наверняка слышала. Если уже была здесь, вряд ли загорится». Но, судя по промелькнувшему блеску в глазах, Даша не была. и слышала. «Тоже можно». Отвечает, все-таки типа без интереса, в том же тоне. «Потом». Но все-таки начинает смотреть из окна, вижу же. Даже голову поворачивает, чтобы на особо интересные цветения смотреть. «В Москве многих таких деревьев нет». Занятно, что они интересуют ее больше архитектуры, а ведь и та впечатляющая. Что ж, учту. Я тебя разбужу часика через три. Решаю, хоть и пытаюсь донести это мягче, чтобы даже не думала, что на ее мнение пофигу. Для дневного сна достаточно. Сходим сначала в ресторан, а потом на море. Сегодня по лайту Завтра прямо с утра будем город изучать. Она кидает на меня вроде как настороженный, но уже не враждебный взгляд. Слегка неодобрительный просто. С такими сталкивался не раз. Безобидные. Но можно. Хмуро соглашается Даша. Неожиданно, но эти три часа сна Дашке реально на пользу идут. Не такая вредная теперь, почти неотчужденная, И довольно быстро отозвалась, когда позвонил ей, чтобы разбудить. И открыла сразу, как постучал. Да, по пути в ресторан она не особо охотно поддерживает разговор. Но хотя бы говорит что-то. И вполне миролюбивая. Например, обсуждается со мной варианты разной кухни, которая здесь есть. В итоге останавливаем выбор на ресторане недалеко от моря. Ведь и оно сегодня у нас в планах есть. У меня рюкзак с необходимым при себе. Причем и с запасными для нее. На случай, если девчонка не стала с собой брать то, что доставка ей приходила. К тому же, скоро вечер. Море еще теплое, народа вокруг меньше. Да, жара не такая уже, чтобы вылезать из воды и не мерзнуть. Но на этот случай девчонку можно укутать в большое полотенце. Любуюсь Дашей, пока она изучает меню, сидя напротив меня в милом летнем бело-зеленом платье. Еще и улыбается мимолетно. Заказывает молочный коктейль, салат из свежих фруктов и стейк из форели под каким-то соусом. Интересное сочетание. С трудом отвожу от нее взгляд. Когда официант обращается ко мне, заказываю сразу и первое, и второе. Я проголодался. Да и вообще, надо хотя бы как-то отвлечься от такой девчонки совсем рядом. А то не только пялиться на нее тянет почти беспрерывно, но и хотя бы дотронуться рукой до ее слегка постукивающих по столу пальчиков. Кольцо еще там, кстати. А я почему-то думал, что после экзамена Даше будет проще его хотя бы иногда снимать. К счастью, девчонка едва ли замечает, что я не такой уж сдержанный сейчас. Она с живой непосредственностью любуется интерьером, сделанным в морской тематике. Причем без излишеств. Не так, чтобы навязчиво. Плюс кондиционеры в меру работают. А еще мы сидим напротив панорамного окна, где видно и само море. Как же тут круто. Даша говорит это так искренне, как уже давно ко мне не обращалась. Так приятно прохладно и море видно. Смотрит как раз в то окно. Кайфует откровенно. А я от нее. Но, конечно, не стоит ей это демонстрировать. Осторожно подхватываю тему моря. Мы ведь сразу туда пойдем. Я захватил все необходимое. но ну, кроме твоего купальника. Добавляю, зачем-то с усмешкой, только сейчас осознав, что нам ведь раздеваться друг перед другом придется. Для меня, конечно, не проблема ни разу. Но для Даши разве нет? Вижу, что слегка смущается, чуть прикусывает нижнюю губу и волосы быстрым жестом поправляет. Примерно так же мялась у меня дома, когда в первый раз ко мне пришла. Я уже в нем под платьем. При этом вполне уверенно отвечает Даша. Даже в лицо мне смотрит невозмутимо. Хочу купнуться. Скоро еще и закат. Каждое ее заявление пиздец как будоражит и согревает одновременно. Значит, девчонка не будет стесняться. По крайней мере, выдавать это. И мне предстоит удовольствие и испытание одновременно. Видеть ее в купальнике. Интересно, открытым или закрытым? И похоже, мне опять стоит благодарить закат. На лице у Даши радостное предвкушение, и это круче всего, что только могло бы быть сегодня. Обожаю закаты. Не сдерживаюсь я. Слегка напоминаю ей о том романтичном настрое между нами, который я уверенно чувствовала и на расстоянии. Но Даша не внимает, соглашается, словно без задней мысли. «Я тоже. Они такие красивые, особенно на море. Но не такие красивые, как она». Вообще нет ничего и никого настолько залипательного, как эта девчонка. А потому стоит поскорее перевести тему, пока я не начну рассыпаться в комплиментах в стремлении уловить уже знакомый смущенный румянец. Тем более, что есть что обсудить. Хочу, чтобы каждый день для Даши был насыщенным и незабываемым в лучшем смысле. Обсудим план на завтра. Миролюбиво предлагаю. Официант приносит нам напитки и, взяв свой молочный коктейль, девчонка сразу заявляет, Роза хутор, а у самой глаза слегка загорается. Я уже готов признать, что зря считал этот курорт переоцененным. Папсовые места тоже классные, особенно те, которые так радуют Дашу. Тогда с утра там на Красной Поляне еще есть интересные места. Можно весь день там проторчать. Ближе к вечеру можно по самому городу погулять, навестить подвесной мост или поющие фонтаны и закончить смотровой площадкой. Вижу же, что девчонке нравится каждое мое предложение. На ее лице опять легкая улыбка. А ведь правда не думал, что так быстро снова ее увижу. Поэтому и тянет ловить каждый момент неожиданного смягчения Даши. Но одновременно и понимаю, что оно пока еще шаткое. Не напортачить бы. Романтика потом, попозже. А на море с еще более раннего утра предлагает девчонка. Кажется, она действительно любит плавать или загорать или просто на волны смотреть. С трудом подавляю улыбку. Чувствую, на море меня будут тащить постоянно. Но я так-то только за, если учесть, что там Даша будет в купальнике. И перед сном заключаю. Да, день будет насыщенным и впечатлениями Дашей идеально. Как раз меньше народа будет, соглашается девчонка. Так и знал, что она за море в любое время и в любой ситуации. И, кажется, забывает про то, что мы там почти без одежды будем вдвоём. причем первый такой момент будет уже скоро. Да, меньше народа нам и вправду в самый раз. В более благоприятные времена этот пункт вообще самым определяющим был. Хотя в Сочи с песчаными пляжами проблемка. Уединяться на камнях такое себе, если только на лежаке. Так, стоп, вообще нефиг об этом думать пока. Мне нравится этот план. Невинно заключает Даша. «Мне тоже». Старательно перестраиваясь, говорю почти мягко. Хотя уже понимаю, что для меня все это будет не только кайфом, но и испытанием покруче, чем казалось раньше. Слишком уж сильно я ее хочу. Давно, отчаянно, почти жажду уже. Разом осушаю принесенный официантом лимонад. Толком не чувствую вкуса. И на девчонку больше не смотрю. Мне ведь не только напором пугать ее не стоит но и лишними мыслями тоже, которые, я уверена, очень даже громкими бывают. Причем даже если без особого повода, просто по факту дашь рядом, то что же будет на море? До него собираюсь расслабить нас обоих, вовлекая девчонку в ответственный разговор ни о чем и обо всем сразу. К счастью, она охотно поддается, отвечая уже даже неодносложно, Пусть и не делится больше личным, но позволяет мне погрузиться в ее мысли по той или иной ситуации, А это тоже ценно».